«В ближайшем будущем, — заявлял манифест, — надлежало выработать в отмену закона 6 августа новый законодательный порядок, пока же, не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе в мере возможности соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав. К манифесту был приложен всеподненнейший доклад графа Витте, своего рода дополнение и дальнейшее развитие идей манифеста. Такое значение докладу придавало помета на нем государя «принять к руководству». Волнение, охватившее разнообразные слои русского общества, говорилось в докладе не может быть рассматриваемо как следствие частичных несовершенств государственного и социального устроения или только как результат организованных действий крайних партий. Корни этого волнения, несомненно, лежат глубже, а не в нарушенном равновесии между идейными стремлениями русского мыслящего общества и внешними формами его жизни». Россия переросла в форму существующего строя. Она стремится к строю правовому на основе гражданской свободы. Первую задачу правительства должно составлять стремление к осуществлению теперь же, впредь до законодательной санкции через Государственную Думу основных элементов правового строя: свободы печати, совести, собраний, союзов и личной неприкосновенности. Манифест 17 октября стал краеугольным камнем нового государственного строя, открыл новую эру в русской жизни. Ближайшим его следствием было издание нового избирательного закона 11 декабря 1909 года и нового положения Государственной думе 20 февраля 1906 года. Согласно этому последнему, Дума из прежнего совещательного органа становилась учреждением законодательным, с решающим голосом. Всякий законопроект получал силу закона лишь с одобрения Думы и Государственного Совета, который, в свою очередь, был реформирован. Кроме лиц по назначению, из каковых он состоял раньше, в него вошли теперь еще выборные члены от духовенства, дворянства, губернских земских собраний и представители науки, Академии наук, университеты, торговли и промышленности. Таким образом, на утверждение государю подносились лишь законы, одобренные обеими палатами. Отвергнутый Думой или Советом проект дальнейшего движения иметь не мог. Кроме того, Дума получила право бюджетной инициативы, право утверждать или не утверждать бюджет, за исключением, впрочем, некоторых его отделов. Последние годы царствования 1906 года. 1917 -й. Новая Конституция вошла в силу с открытием Государственной Думы и началом ее работы 27 апреля 1906 года, но она не внесла в жизнь страны надлежащего успокоения. Около трона не было недостатка в элементах, враждебных новому порядку. Это были почти без исключения все те, кто и раньше являлся ближайшими советниками и сотрудниками государя, и их советы сводили к тому, чтобы, насколько возможно, парализовать силу нового закона и свести на нет права, дарованные Думе. Эти советы выслушивались тем охотнее, чем труднее было верховной власти примириться с новым порядком. Все чувствовали и понимали, а государь отчетливее и болезненнее, чем кто-либо иной, что Конституция в действительности была Не даровано, а вырвано из его рук и навязано ему». С другой стороны, победители недовольствовались достигнутым, хотели сразу и полностью осуществить свои желания. Среди них было немало таких, которые неумеренно пользовались своей победой, спешили сорвать плод раньше, чем он успел созреть, забывая мудрое правило путем долгого опыта, выработанное старыми конституционными государствами Древний Рим, Англия, Североамериканские Штаты, Чем медленнее созревают государственные учреждения, тем они прочнее и долговечнее». Таким образом, обе стороны немало тормозили нормальный ход деятельности Государственной Думы. Одни не сумели понять, что пробил решительный час, когда надлежало расстаться со старым, что старого больше не вернешь и что потому всякая попытка задержать естественный ход событий поведет лишь к новому разладу и новым волнениям. Другие же не сумели понять, что еще не настало время для полного осуществления их идеалов, что одного завоевания еще недостаточно. Чем резче скачок, чем больнее для побежденного переход к новому положению, тем труднее ему сжиться с ним, тем скорее надо будет ожидать с его стороны сопротивления. Восстают ведь и побежденные» и что поэтому в интересах самого победителя облегчить противнику примирение с утраченным. Те и другие пошли по ложной дороге, одни забыли о принятых на себя обязательствах, другие — о пределах предоставленных им прав. Поэтому каждая сторона имела основание обвинять противную в нарушении установленного соглашения». Вследствие этого общая работа Государственной Думы с правительством с самого же начала пошла недружно. Члены Думы избирались на пять лет, но Дума первого созыва была распущена уже на третий месяц, работала с 27 апреля по 8 июля. Новые выборы... Не оправдали расчетов правительства, вторая дума оказалась настроена еще враждебнее и тоже была скоро распущена 1907 год с 20 февраля по 3 июня. Опасаясь, как бы третьи выборы не явились повторением прежних, правительство, распустив вторую думу, издало... В отступлении от действующих законов без согласия Думы и Государственного Совета новый избирательный закон, давший большие преимущества дворянству и лицам с высоким имущественным цензом 3 июня 1907 года. На этот раз Третья Дума просуществовала положенное ей число пять лет, но ей не доставало того авторитета, каким пользовались первые две. Волнения, политические убийства не прекращались. Одни винили правительство в том, что оно тормозит нормальную работу Думы, другие, наоборот, считали саму Думу и элементы, находившие в ней поддержку, причиной тревожного положения в стране. Так продолжалось до той поры, когда возгорелась мировая война 19 июля 1914 года россия она была навязана. Опасность, грозившая родине, вызвала горячий взрыв патриотизма. Весь народ, без различия партии, все слои общества, с думой во главе, восторженно сплотились вокруг своего государя. К сожалению, этот взрыв был минутный, единение народа с престолом продолжалось недолго».